Глава пятая Принудительное лечение майора радикально сказалось на скорости принятия решения его руководством. Уже через три дня Вольнов прискакал с первым пациентом. Вечером того же дня подали самолет. Полет проходил спокойно. Селентис всю дорогу смотрела аниме, цири научно-популярные ролики, а Виктор Слос мирно беседовали, обсуждая скверную обстановку, сложившуюся вокруг них. Очень скверную, надо сказать. С одной стороны, там, по ту сторону портала, шла война. Странная, но очень опасная. Удар по ним мог в любой момент прилететь даже с орбиты. Постоянное напряжение и высокий градус опасности. Она была буквально разлита в воздухе. С другой стороны, тут тоже не сахар. Даже эвакуироваться заранее на ту сторону портала было нельзя, чтобы не спровоцировать местных богов. Хотя одно радовало. Власти России более-менее остыли и настроились на сотрудничество, пусть и временное. А значит, здесь, по эту сторону портала, было несколько более безопасно, чем там. Перечень угроз меньше, и вероятность их возникновения хоть как-то поддавались учету. Вот Витя и предлагал способы выйти из ситуации, а богиня хаоса разбивала его планы ленивыми, небрежными мазками. Прилетели. Все тихо. Какой-то провинциальный аэродром с горской персонала. Первой вылезла Лос, самая любопытная и деятельная особа. Лоснящаяся на солнце кожа казалась сочного и бенового оттенка. Точеная фигура в одежде из коллекции деловых бикини. Темные очки, прикрывающие парящие тьмой глаза. Вид провокационный и весьма экзотический, но вполне приемлемый. Ну, необычная негритянка, подумаешь. И что, что черты лица не имеют ничего общего с неграми? Что у нас, мулатов мало. Черты лица передались, а цветку же нет. Бывает? Впрочем, персонал этого аэродрома никаким образом вообще не отреагировал на гостей. Кроме трех аэродромных рабочих, молча возившихся с самолетом, на глаза попался только администратор. Да и тот дремал под вентилятором, не проявляя никакого интереса к гостям. «Очень хорошо!» — кивнул Виктор сопровождающему его сотруднику внешней разведки, после чего они прошли к микроавтобусу. Численность делегации была известна еще в момент вылета, так что удалось приготовиться с умом. «Куда едем?» — поинтересовался на хорошем русском языке водитель. Обветренное сухое лицо, спокойный внимательный взгляд цепких глаз. Виктор ответил и с удивлением отметил, как изменился его собеседник. Тот явно едва справлялся с эмоциями. «Вы уверены, что вам нужно именно туда?» «Уверены», — ответила лос и улыбнулась, демонстрируя белоснежные клыки. Больше вопросов водитель не задавал. Молча кивнул и поехал. Без лишних остановок и промедлений, разве что заправился и оправился. Даже кушал какой-то свой поег на ходу. Да и вообще вел себя крайне скованно, изредка настороженно посматривая на откровенно скучающих пассажиров. Четыреста с гаком километров остались за плечами, как и практически сутки пути по раздолбанным дорогам. Этакая российская глубинка только с джунглями, в которых много не только комаров, но и прыгающих по веткам мохнатых приматов. «Все, приехали», — устало бросил водитель. «Почему?» — удивился Виктор. «Дорога же идет дальше». «Дальше без приглашения нельзя». «Там печать места силы», — бросила тихо лос, «Но очень слабая. Вряд ли такая кого-нибудь остановит». «Остановит», — хмуро произнес водитель. «Не знаю, что такое печать места силы, но те мужчины, что охраняют ее, свое дело знают. Не хочу вызывать даже тени их раздражения». «А ты видел их?» — поинтересовался Виктор. «Нет». «Но ну, слышал про их гнев». «Хочешь посмотреть?» «Нет». «А придется. Поехали». Рыкнул Виктор и применил плетение магии разума. Водитель на секунду завис, а потом потянулся к рычагу переключения скоростей и с полными ужаса глазами поехал вперед. Как ни странно, никто нападать сразу на них не стал, хотя успокоение водителю это не принесло. Скорее, напротив. Впрочем, сопротивляться магии он все равно не мог. Но вот очередной виток дороги, и двигатель внезапно заглох. Словно кто-то рывком перекрыл ему подачу топливной смеси. Вышли. Осмотрелись. «Видимо, нас предупреждают дальше не ехать», — тихо произнесла богиня хауса, осматриваясь. «Эй!» — крикнул, что было силу Виктор. «Давайте уже хватит! Что вы как дети!» «Да брось!» — фыркнула Цири. «И брошу», — раздраженно ответил мужчина и, старательно вложив довольно много сил в единственное освоенное им чисто боевое плетение — огненный шар, запустил его наугад по ходу движения. Жахнуло знатно. Много деревьев вывернуло. Дорогу слегка повредило. Но подействовало. Сопровождая свой выход изрядной доли сочного мата на испанском языке, из болотной жижи вылез крупный мужчина. Его туда, видимо, взрывной волной отбросило. «Эй, ты чего по болоту лазаешь? Лягушек ловишь, что ли? Так чай не во Франции, тут с голодухи земноводных не жрут». Вместо ответа мужчина ударил боевым плетением школы стихий, мощным порывом ветра. Да так, что только лосы смогла удержать эту ударную волну. Если бы не она, переломала бы их всех нещадно. Пауза на несколько секунд. И тут Цири начинает тираду, долгую и длинную на языке Иритория. Судя по вытянувшейся морде лица нашего болотного ныряльщика, ее он прекрасно понимал. «Вы кто такие?» — наконец выдавил он, когда Цири выдохлась. «Ты дурной или издеваешься?» — раздраженно бросил Виктор. Язык ритории он тоже освоил с помощью соответствующих амулетов, как и три десятка других нужных или теоретически полезных в будущем. Ныряльщик внимательно посмотрел на него, словно сканируя. Хмыкнул. Но дальше ругаться не стал. «Ну, пошли пообщаемся, ты и ты», — указал он на Виктора и Цири. «Эти девушки тоже со мной. Условия ставишь? Это мои женщины», — с нажимом произнес Виктор. «Я их тут не оставлю». «Хорошо», — чуть помедлив ответил незнакомец. «Пойдемте». «И этого тогда бери. Загнали так, что смотреть жалко». Совсем людей не цените. Тут недалеко или на машине прокатимся? Место есть, сядешь? Езжайте прямо, а я уж как-то сам справлюсь», — усмехнулся незнакомец и, пыхнув молочным туманом, очистился от грязи, после чего взмахнул внезапно появившимися большими белыми перьями крыльев, полетел над дорогой с удивительной скоростью. «Это чего было?» — поинтересовался Виктор, обращаясь к Цире. «Нашел у кого спрашивать», — фыркнула она. «Меня к половине секретов до Ламона не пускали. Это у тебя нужно поинтересоваться». «Ладно, не ворчи. Ты молодец. Если бы не твои познания в абсентной лексике, проблем бы было намного больше». Сели обратно в автомобиль. Поехали. Километров пять точно пришлось отмахать, пока микроавтобус не вкатился в небольшой поселок с десятком довольно приличных домиков. «Все ухожено». Цветет и пахнет. Даже кое-какие автомобили есть. Местные явно выбираются отсюда к цивилизации. У самого крупного здания их уже ждали: старый знакомый с парой таких же крепких мужчин и молодая, весьма симпатичная женщина с какой-то неуловимой странностью. Приглядевшись, Виктор идентифицировал в мужчинах ритори, а в женщине Это богиня! тихо шепнула Лос на темно эльфийском только крайне слабая. Это ее место сила. Вообще удивительно, как она смогла его так широко раскинуть. Обычно такие вообще мест силы не создают и стараются не отсвечивать лишний раз. Они слишком легкая добыча для очень многих. И что, наши вынужденные знакомые не могут сюда вторгнуться? Тебя же эта печать не остановила? Вероятно, не могут. Только явно не из-за нее. Подошли молча постояли друг перед другом посмотрели в глаза зачем пришли наконец не выдержал крылатый незнакомец а откуда не интересно интересно кивнул он но это потом мы можем поговорить в более приватной обстановке не люблю лишние уши произнес виктор и многозначительно обвел глазами небо вот ты о чем усмехнулся собеседник Достал какой-то кристалл, в котором буквально плескался океан магической энергии. Пам! И весь поселок накрыл полупрозрачный купол сероватого оттенка. «Можешь смело говорить. Теперь нас эти не услышат и не увидят», — кивнул он на небо. «Наши общие знакомые сделали нам предложение, от которого мы не смогли отказаться. Вот как? Они красиво пели о каком-то договоре и полюбовном расторжении оного. Но ничего внятно не сказали. В случае отказа нам пришлось бы срочно уходить. Если бы вообще получилось. Ехать к вам — единственный выбор, который был перед нами. Что делать дальше, я не знаю. Боюсь, что, выйдя отсюда, мы запустим цепочку довольно губительных для себя событий. Это все? По этому вопросу да. Что искали на земле? Оружие. Я смог реанимировать колонию и риторий в семь десятков лиц. Они мумиями, сохли три тысячи лет в одном подвале. Нам нужно оружие, чтобы отбиться от драконов. Судя по всему, они перешли на сторону кхетов, и на одной планете мы не уживаемся». «Хм, ладно. Пойдемте внутрь», — сказал незнакомец, не сводя пристального взгляда со своего визави. «Виктор», — произнес тот и протянул руку. «Михаил», — после долгой паузы ответил этот бородач. «Это Уриил, Сараил и Лейлит». Имена явно вызвали у Виктора замешательство. Он даже присвистнул, переваривая эту информацию. Это были крепкие мужчины с такими лицами, что о них вполне получилось бы гнуть рельса. Да женщина с огнерыжими волосами и насыщенными зелеными глазами. В голову поперли мифы, легенды и разнообразные ассоциации с натуральным потоком. Реакция оказалась настолько яркой, что Михаил не выдержал, усмехнулся. «Местный, что ли?» «Запечатанная кровь». «А, ясно», — понимающе кивнул собеседник. «Есть будете что? Или сразу напьемся?»